«Шеф говорит, спецназ уже выехал", сказал Медведь, закончив говорить по телефону. «До Паулу я не дозвонился". «Неужто медведи", недоверчиво прошептал Ренко и покосился на Кассинина. "Не услышал ли?" Но художник снова витал где-то в облаках, или, по крайней мере, притворялся, что витает. Медведь вернулся в галерею. Ренко взглянул на Будду Кассинина, который еле сдерживал улыбку, и тоже зашел внутрь. Там он помимо медведя застал лишь Эллу, которая устанавливала освещение вокруг какого-то цилиндрического творения художника. "Марины здесь?" спросил медведь. "Кажется, во дворе", ответила Элла. Медведь жестом показал Ренка, что пойдет искать Ринну. Элла, присев на корточки, переставляла светильники на полу. Что-то в ее облике и движениях привлекло внимание Ренка, они показались ему знакомыми. Он тут же сообразил, в чем дело. Элла жизнерадостно поздоровалась, но затем, как по волшебству, посерьёзнела и стало казаться, что она вот-вот расплачется. Не могу ни на чём сосредоточиться, всё время думаю о Джерри, сказала она плаксиво и оперлась на пол. Всё образуется, Джерри наверняка найдётся, попытался успокоить её Ренка. Да, вздохнула Элла, повернулась к конструкции и подвинула светильник сантиметров на десять вправо. Это ты была на записи с камеры, произнёс Ренка как можно дружелюбнее. Элла замерла. "Я тебя узнал", добавил Ренко и умолк, ожидая реакции. Элла медленно поднялась с пола. Плечи её затряслись, но это выглядело притворством. Зачем ты это сделала? Элла обернулась и скрестила руки на груди. Глаза её были сухими. Она явно понимала, что не вызывает никакого сочувствия, несмотря на дружелюбный тон полицейского. "Как-то само собой получилось", сказала Элла. "Я подумала, что так мы прославимся". Ведь теперь полиция торчит здесь безвылазно. Элла произнесла это совершенно буднично, как будто разбитое окно и краска из баллончика часть обычной маркетинговой стратегии. А остальные случаи твоих рук дело. Нет. Нас нещадно терроризировали с самого начала, и я решила, почему бы не извлечь из этого выгоду. Воспользоваться бесплатным пиаром, который нам устраивают эти придурки, вспыхнула Элла, но тут же испуганно добавила. Мне что-то за это будет. Зависит от твоего отца, или от Касинена. уж он-то наверняка представит это как перформанс, который сам же и срежиссировал, ухмыльнулся Ренка. Элла слабо улыбнулась, и Ренка увидел, что на глазах у неё выступили настоящие слёзы, признак невольного облегчения. В комнате появилась Майрины, и увидев плачущую Эллу, обняла её, подумала, что это слёзы из-за Джерри. Элла умоляюще посмотрела на Ренка, и тот жестом закрыл рот на воображаемую молнию. Необходимость разбираться с её выходкой отпала. Это ужасно. Майя отстранилась от Эллы, однако продолжала держать её за плечо. Но мы пытаемся работать. Что ещё остаётся? Конечно, сказал Ренка. Поисками Джерри сейчас занимается вся полиция города. Элла вновь склонилась над светильниками, маей жестом попросила Ренка выйти вслед за ней. Я не хотела спрашивать при Элле, но как дела обстоят на самом деле? спросила она уже на улице. В общем-то, как я и сказал, вся полиция ищет Джерри. Кроме вас, с укором заметила Май. Я тоже ищу. Когда вы видели Джерри в последний раз? Я? Могу ошибаться, но, кажется, несколько недель назад, когда была в гостях у Элины. Вы хорошо знаете Ритву Какко. Риту? Мы давние подружки. А что? Она совершенно повернута на этих контейнерах. Май с усмешкой взглянула на Кассинино, тот разлегся на асфальте так, что голова его оказалась в контейнере. Вот вам еще один повернутый. Давай, Павли, поднимайся. К удивлению, Ренко Касенен послушно вскочил на ноги. Он само совершенство», — сказал Касенен. Лучше, чем предыдущий. Хотя я бы, конечно, предпочел тот, ведь он участвовал в таких событиях. Вы хотели сказать, в убийстве, заметил Ренко. Касенен недовольно угукнул, с таким видом, будто Ренко в силу своей недалекости обращает внимание на второстепенные факты и не замечает главного. Затем отступил от контейнера и стал рассматривать его, склонив голову на бок. "Я все время думаю о том, какая это все таки инсталляция". "Ну, как бы инсталляция", произнес Касинин. "Понимаю, для вас это звучит ужасно, но мысль о том, что человек, этот хрупкий живой организм колышется в водах внутри контейнера, как какой-нибудь, как эмбрион", подсказал Ренк. "Господи, — возбужденно воскликнул Касинин. Именно. Угомонись, сказала Май. Как эмбрион, медленно повторил Кассинин. А это? Он шагнул внутрь контейнера и затем вернулся, держа в руках шланг. Это же пуповина. Хорошо, что вы не журналист, пробормотала Май. Длинноватая пуповина, под сотню метров, заметил Ренко. Да нет, вроде покороче будет, Касинин измерил шланг взглядом. Та мо residence была девяностометровая. Какая длинная, изумился Каснин. Ренка! голос медведя раздался откуда-то из глубины галереи. Назов устремились и Ренка, и Май. Элла тоже прошла за ними в дальний зал. Стоя перед коллажем, медведь словно экскурсовод показывал на него пальцем, а точнее на фото молодой Раухи Колонда с ребенком на руках. Над изображением черной тушью были выведены два слова: «Гоу home. Убирайся домой. Ренково вопросительно взглянул на Элу. Та замотала головой. Она была совершенно потрясена. Это не я. Правда не я.